Проступок лорда Дуффуса Популярное изречение Петра «Ежели бы я не был русским царем, хотел бы я быть английским адмиралом». Его преклонение перед Великобританией как морской державой выражалось и в стремлении использовать для своей страны опыт английских кораблестроителей, капитанов и адмиралов. В Англии покупались и строились для России суда, Вербовались, как их в Голландии, кадры как на адмиралтейские верфи, так и на военные корабли, крессирующие между Петербургом, Ревелем, стокгольмскими шхерами и Копенгагеном. Первым английским флагманом, завербованным на русскую морскую службу в 1715 году в должности шаотбенахта, был Джордж Георгий. Подден. За ним последовал английский морской офицер-шотландец Томас Гордон, принятый в 1717 году на должность капитан-командора. Томас Сандерс, капитан-командор с 1718 года, предполагал пробыть в России три года, но остался на всю жизнь, до самой своей смерти в 1732 году. Сандерс дослужился до вице-адмирала белого флага, то есть основных сил флота. В документах отмечаются все его боевые и административные заслуги, но не содержится ни одной жалобы либо доноса, что является лучшим свидетельством его человеческих качеств. По долгу службы все эти офицеры были более или менее связаны с Северной войной и Ревелем. В годы, когда Англия, из друга и союзницы России превратилась в сторонницу побеждаемой Швеции, они, служа России, противостояли своему отечеству. Этого двойственного положения удалось избежать только английскому лорду Дуфусу, который после окончания Северной войны сам попросился в униженнейшем мемориале в 1723 году в российский флот генерал-интендантом, но был принят Шаутбенахтом и назначен присутствовать в Адмиралтейств коллегии. Свой флаг он получил на корабле «Нептунус». В том же году был отправлен в Ревель, где на его корабль перешел герцог Гольштинский. В феврале 1724 года лорд Дуфус стал главным командиром в Ревеле и в 1725 году получил благодарность за наблюдение за постройкой маяка на острове Кокшар, шведская Кокскяр, эстонская Керри. Лорду нравилась служба в Ревеле больше, чем в Петербурге, но в Литеранском Ревеле камнем преткновения для него стал его католический фанатизм, или, как говорили, излишнее благочестие. Как-то весной 1726 года немногочисленные ревельские католики, в основном из состоявших на русской службе иноземцев, устроили свою религиозную процессию. Лорд стал свидетелем того, как один из местных обывателей барон Фрейток фон Лорингофен не проявил ни малейшего почтения к богодухновенному шествию, не сняв шляпы при виде процессии. Энергичный лорд Привыкший к морской педагогике велел схватить барона и наказать его, как обычного матроса, и сбить кошками. Все истлянское дворянство было потрясено этим известием и пришло в волнение. Ведь пакт о капитуляции, гарантирующий свободу лютеранской церкви и вероисповедания, был нарушен насильственным навязыванием католического культа, личным оскорблением местного дворянина, а через него всего шляхетство. Фрейд так пожаловался в Петербург. В итоге Шаотбенахта 11 марта 1726 года понизили в должности, вызвали в столицу и отдали под суд. комиссии военного суда была быстра на расправу. Уже 18 марта по высочайше утвержденному приговору лорд на полгода был лишён чина Шаотбенахта, с вычетом третьего годичного жалования на нужды госпиталя. Эти полгода он должен был просидеть под арестом, без жалования. 17 июня лорд Дуфус просил прощения представителей эстлянского рыцарства по подготовленной тайным Верховным Советом форме в присутствии комиссии военного суда. Отсидел бы бедняга все шесть месяцев, если бы герцог Гаштинский... и другие друзья лорда не доказали императрице Екатерине, что такая мелочь, как избиение, не заслуживает столь строгого наказания. 22 августа Екатерина I издала указ о помиловании моряка. «Поне же дюфус при грешении своем от нас прощение получил. То велите давать ему прежнее жалование и отправьте в Швецию на два месяца, для взятия жены Екатерина. Он и взял. В Петербург Дуфус вернулся с молоденькой женой Шарлоттой, дочерью шведского адмирала Шеблота. В Ревель он больше не приезжал. После смерти лорда Дуфуса в 1732-й его вдова вернулась со всем имуществом в Стокгольм на галеоте Элеонора, выделенном ей по приказу императрицы Анны Иоанновны.